Дело Кинчева и административный арест. Все-таки к этому важному для нашего повествования событию я добрел. После похорон человека по фамилии Черненко весной 1985 года генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза стал моложавый мужчина с родимым пятном на лбу. Почти одновременно с названным событием на улице Рубинштейна прошел очередной фестиваль Ленинградского рок-клуба. Такие, казалось, далекие друг от друга события оказались частью одного процесса. Почти сразу после вошествия на трон Михаил Горбачев приехал в Ленинград, где поразил местных жителей тем, что гулял по Невскому проспекту и заговаривал с прохожими. Почти одновременно с Горбачевым в наш северный город приехал из первопрестольной Костя Кинчев. Именно первый ранний перестроечный фестиваль ленинградского рок-клуба можно назвать по-настоящему ажиотажным событием. Он стал одним из ключевых явлений культурной жизни весны 1985-го. Хотя о фестивале практически ничего не появилось в средствах массовой информации, стало ясно, культурная жизнь Ленинграда куётся не в Мариинском театре, а на улице Рубинштейна. Отлично помню эти концерты. Больше всего мне запомнилось выступление обновленной Алисы. Кенчев появился из-за кулис перед публикой пригожий и артистичный, не похожий на большинство доморощенных рок-артистов которые не задумывались в своем большинстве над сценическим образом и одеждой. Кости еще не начал оголять тело, тогда он вышел в пиджаке, пел хит того сезона "Ямеламан" и разбрасывал виниловые пластинки. Фестивали Ленинградского рок-клуба стали лакмусовыми бумажками перестройки. Если в 1985 фестиваль хотя и с трудом но поместился в зал Дома народного творчества, то через год удалось выбраться из улитки рок-клуба и оккупировать Большой дом культуры «Невский», принадлежавший Невскому заводу. ДК красиво расположился на берегу Невы, но это была еще промышленная зона на отшибе между площадью Александра Невского и рабочей окраиной. Алиса с за год успела стать группой культовой, приобретя кучу истовых поклонников. Опять же популярность делалась в основном не концертами, которых было мало, О тиражированием магнитофонного альбома, записанного Андреем Тропилло. У меня в архиве сохранился машинописный отчет о том фестивале. Кто автор, не знаю, страницы не подписаны. Называется текст «Рок круглые сутки». В годы выдвинули не только прекрасных певцов и гитарюк, но и создали так называемую инфраструктуру русской рок-музыки. В первую очередь журналистов сам издата. В Ленинграде выходили лучшие в стране машинописные журналы в первую очередь следует назвать Рокси. На его страницах прекрасно проявили себя такие мастера жанра, как старцев Гуницкий и Леонов. Оформился и стиль ленинградских музыковедов, свободный от кондовой топорности официальной прессы. Сам издат блистал остроумием и точностью аналитических оценок. Первоначальные копии многократно перепечатывались и растекались по Советскому Союзу. Чуть позднее наш нынешний энциклопедист Андрей Бурлака организовал в основном информационный журнал «Рио». Безымянная цитата, которую я сейчас приведу, наверняка где-то в самой сдате публиковалась. Самое интересное, что автор не местный уральский парень, но стиль чисто ленинградский, питерский. Вот что он написал про выступление Алисы. «29 мая 1986 года. ДК «Невский. «Алису в Ленинграде любят». Их выступление на прошлогоднем фестивале стало приятной сенсацией. Выпущенный следом альбом «Энергия» способствовал закреплению их начавшейся популярности. Стали поговаривать о том, что у «Аквариума» появился достойный конкурент. Начало их выступления было завораживающим. Кинчев неожиданно возник на сцене со стороны зала, светооператор направил прожектор на его хрупкую фигуру в обтягивающих черных джинсах и без рукавки того же тона. Константин очень пластичен, его движения добавляют к исполняемому материалу магическое очарование. В тексте песни речь шла о кипящих котлах ртути, что еще более создавало впечатление колдовского заклинания. «Я начинаю путь». Увы, откровения так и не получилось. Более того, от номера к номеру программа Алисы становилась менее и менее интересной, зал был в восторге, движения и жесты солиста становились удручающе однообразными, Поклонник Билли Айдола показал все, чему научился. Слава Задерий тоже откровенно пережимал, переходя на истерический крик отчаявшегося от обид подростка. Популярность Алисы набирала обороты. Костя все более оголялся на сцене, и через год за такие высказывания уже можно было получить по лицу. Играл и я в ДК там много интересного произошло, но в данной главе мы в основном сконцентрируем свое внимание на пресловутом деле Кинчева. В 1987 году перестроечные инновации дали возможность одному моему знакомому Валерию Агафонову создать во Всеволожске некий хозрасчетный центр. По какому юридическому принципу он создавался в недрах развитого социализма, теперь уже и не вспомнить, но туда были приняты на официальную работу многие из самых популярных. Помню счастливого Майка Науменко, показывавшего трудовую книжку с записью «Музыкант». Центр проводил концерты, и музыканты получали зарплату. Однажды Никита Зайцев, выдающийся скрипач и гитарист, затащил меня в этот Всеволожск, находящийся в 20 минутах езды от Ленинграда. Возле неказистого здания выстроилась очередь метров на 50. Это ведущие рокеры северной столицы приехали за зарплатой. Валерий Агафонов в сентябре 1987 провел во Дворце спорта юбилейный трехдневные концерты групп Ленинградского рок-клуба, а в ноябре по горячим следам там же концерт Алисы, ставший поворотным в истории этого ансамбля. Бедолага-журналист Виктор Кокосов в газете «Смена» 22 ноября 1987 -го года опубликовал статью под названием «Алиса с косой челкой». Начиналась она так. «Хайль Гитлер на том берегу!» – прокричал в микрофон солист группы Алиса Константин Кинчев. Часть зала застыла в недоумении. Уж не ослышались ли? Другая часть перед эстрадой, казалось, ничего не заметила и продолжала раскачиваться из стороны в сторону в такт музыки. Глядя из буржуазного сегодня в те дни, зная, какие идеологические пируэты под лозунгом «Православие или смерть» выделывает Константин, Можно было бы осуждающе покачать головой, но на Кинчева тогда завели реальное уголовное дело. Разгоревшаяся звезде русского рока хотела ездить по городам и весям, а приходилось исполнять подписку о невыезде и ходить на допросы. Но и милицейская власть на фоне разъедающей сознания Горбачевской демократизации и гласности вляпалась в историю, из которой скоро уже и не знала, как выпутаться. Сказать, что в Ленинграде началась массовая истерия, значит мало что сказать. Оголтелые почитатели Константина, бюрократия рок-клуба бросились защищать своего любимца и гордость, утверждая, будто бы Костю оговаривают. Власть же, используя старые, уже плохо работающие приемчики, привлекла разных эстрадных артистов для того, чтобы добить Кинчева и его банду. Та же смена опубликовала еще статью, в ней появилось возмущенное письмо за подписью официальных знаменитостей, из них мне запомнилась только Эдита Пьеха а директор «Ленконцерта» заявлял, что не станет сотрудничать с группой Кинчева. Дали в газете выступить и самому Косте. Вот что он заявил. «Один из музыкантов нашей группы Павел Кондратенко – член партии. Мой сценический псевдоним не случайен. Кинчев – фамилия моего родного деда, болгарина, профессионального революционера, который вынужден был покинуть родную страну и уехать в СССР, когда в 30-е годы фашизм пришел к власти». Истина исторического знания почти всегда посередине крайних мнений. В яростной борьбе, когда отстаиваются противоположные точки зрения, мы, правда, о своей истории не улучшим. Вспомните хотя бы недавние теледискуссии по вопросам отечественной истории, когда ораторам, Кургиняну и Сванидзе только АКМов в руках не хватало для пущей аргументации своих заявлений. Через некоторое время после эксцесса Агафонова подкараулили возле дома и сильно побили. Валера утверждал, что это была переодетая милиция. Вот вам некоторые дополнения к делу Кинчева из сообщения организатора концерта Валерия Агафонова. «Накануне концерта, я сказал Кинчеву, ко мне приходил полковник Резинкин. Человек с такой фамилией управлял милицией во дворце спорта. Он грозил нас всех растоптать. Ты, Костя, держи себя в руках и музыкантам своим скажи. А после мы на милицию всю свободную прессу спустим». Но перед концертом Костя явился поддатый. Кто-то из его приятелей пришел и сказал «Там жена твоя на служебном». Костя только отмахнулся. «Да пошли все далеко». «Нет, давай проведем ее», — сказал я. Мы спустились к служебному входу Дворца спорта «Юбилейный», там толпа. А жена у Кинчева беременная, с животом. Костя стал заводиться с милиционерами, которые толпу сдерживали. Тут нас и повязали. Затолкали в милицейского козла, представляешь? Главного артиста и его директора свинчивают перед началом концерта. Толпа машину окружила. Я говорю лейтенанту, который сидел рядом с водителем, офицер, сейчас вас на части порвут. Лейтенант понял и нас с Костей отпустил. Костя завелся окончательно и не сдержался. Что он там кричал, я не знаю. Мог кричать все что угодно. С журналистом Кокосовым позднее я случайно познакомился в баре дома журналистов. Журналист пожаловался, что фанаты вычислили его адрес, подожгли дверь квартиры и до смерти напугали старушку-мать. Алиса же, как гонимый ансамбль, моментально стала самой популярной на тот момент в стране. Уголовное дело мурыжили долго, затем его решили закрыть, и в рок-клубе на Рубинштейна прошла выездная сессия суда. Костю передали рок-клубу на поруки. Я там присутствовал. Помню женщину-судью, по ее благостным речам чувствовалось, и власть хочет поскорее от Кости отвязаться. Но и Кинчев некоторым образом пострадал. Как поведал мне его тогдашний директор олег Тимошенко, теперь Тимошенко директор ДДТ, их с Кинчевым тоже вычислили, задержали слегка нетрезвых и быстро оформили административный арест на 15 суток. Тут мы несколько отвлечемся от искусства и вспомним преснопамятный указ о борьбе с алкоголизмом от 1985 года. О нем написано много, я бы хотел прояснить одну деталь. Человека, выпившего легальный напиток, продававшийся в официальных магазинах, могли элементарно задержать и при желании по решению административной комиссии моментального суда лишить свободы. Ненадолго, но все-таки. Почти одновременно с Кинчевым и Тимошенко, и я попался. В начале 1987 года у меня в издательстве «Советский писатель» вышла книга прозы «Третий закон Ньютона». Денег я получил невероятное количество. Радость была запредельная. Я всех угощал и сам угощался. По дороге в уже названный ранее дом журналистов я увидел одного знакомого гитариста, входившего в развеселый кабак застолье. Имелось такое забубенное место на Невском проспекте. Я решил музыканта догнать и поболтать с ним, но меня в дверях ресторана тормознули. Я достал пятирублевую купюру и предложил ее за разрешение пройти. Обычно процедура стоила рубль. Дверь открыли, и поддатый хулиган пнул писателя. В состоянии литературной эйфории я японским ударом ноги вышиб хулигана вместе с дверью этого нефешенебельного ресторана, а заодно отмахнулся от набежавшего сзади. Набежавший оказался нетрезвым, но милиционером из компании вышибленного хулигана, и дело закончилось отделением, где всякий мент всегда прав. Но меня почему-то отпустили, выписав повестку на эту самую административную комиссию. Тогдашняя моя жена ходила беременная. Две беременные в одном рассказе — это не перебор. С круглым животом и ничего не знала. Тогда же я первый раз в жизни получил халявную путевку в дом творчества Комарова, куда я отправился на две недели с позволения беременной. Считалось, что после родов мне будет сложно творить, и следовало воспользоваться представившейся возможностью. Один знакомый опер, специалист по расчлененным трупам, поэт Валера Гаврилов обещал отмазать. Он куда-то позвонил, а затем мы встретились. Гаврилов пообещал мне буквально следующее. «Все, коллега, окей и very good. Тут проблем никаких, я договорился в твою пользу. Придешь, получишь небольшой штраф, ерунда, а не проблема». Устроившись в номере Дома творчества, я успел разложить на письменном столе чистые листы бумаги, карандаши и авторучку, прогуляться по разыгравшейся весне и подышать хвойным сырым воздухом курортного вечера. Успел переночевать и проснуться, надеть костюм и рубашку с галстуком и респектабельный плащ. Успел доехать на электричке до города, а затем на метро до нужной остановки. Вот и все, что удалось. Офицер порылся в стопке бумаг, достал паспорт с приколотыми к нему листками, пробежал взглядом протокол, взглянул на меня уже осмысленно, как бы узнавая, узаконивая на мне производственный ярлык, и сказал вдруг мягко и почти по-родственному. Подождите в комнате, посидите, скоро поедем. В комнате находился еще мужчина, кашляющий хмурый верзила с бугристым красным лицом. Скоро действительно поехали, о будущем я не имел ни малейшего представления. На милицейском козле довезли до районного ГУВД просторного здания, окруженного сквером, и меня охватил неожиданно панический стыд, не дай бог нарваться на знакомых. Но народ спешил мимо, не глядя по сторонам. Прошли в квадратную комнату с рядами фанерных кресел и решетками на окнах. В комнате сидело несколько карикатурных харь, серо-буро-малиновых. Из рамы на административных нарушителей смотрел Феликс Эдмундович, думая, как, мол, измельчала контрреволюция. Розовощекий сержант стоял в дверях и вовсе не походил на охрану, но это уже начиналась несвобода. Скрипнув на повороте ботинками, в комнату почти вбежал коренастый мужчина с залысинами над морщинистым лбом и в мятом, плохо сидящем костюме. Взглядом он словно сфотографировал сидящих, и стало понятно, что это судья. Он бросил на стол потертый кейс, щелкнул замками, сел за стол, став еще меньше. Сержант положил перед судьей стопку паспортов и протоколов. Судья обрезгливо порылся в стопке, взял один из паспортов, протокол и произнес. «Рекшан Владимир Ольгердович». Я встал, не зная, как должно вести себя. Судья пробежал глазами протокол, перевел взгляд на меня, оценивая рост, галстук и плащ. «Кем работаешь?» — спросил. «Что?» — я не понял вопроса. «Кем работаешь?» Я глупо улыбнулся, мгновенно осознав глупость улыбки и глупость гвардейского роста в этой комнате. «Кем работаешь?» — еще раз спросил судья и поморщился. Писателем, ответил я, стараясь напомнить правосудию о предупредительном звонке опера Гаврилова. Судья замер, он понял, кажется, писателем, как издевку. Он молчал бесконечные три секунды, потом впечатал ладонь в стопку протоколов и сказал, как отрубил голову. «Пятнадцать суток. Следующие две недели вместо Дома творчества я провел на кошмарных говноочистительных работах, где первые дни, кутаясь в респектабельный плащ, черпаком, на длинные ручки, выковыривал гнилую жижу из подземной трубы мыловаренного завода. Потом удалось позвонить, и брат принес ватник». Потом жена с животом встречала возле ворот административной тюрьмы на улице Каляева. Предродовое лицо, словно манная каша, и авоська в руке с батонами. С работы везли в тюрягу часов в пять. В этот час обычно подтягивался народ в ресторан дома писателей «Наш Полярный», располагавшийся в трех сотнях метрах от тюряги. И несколько раз мне приходилось прятаться. Автобус останавливался на красный свет, и проходившие знакомые могли увидеть. Тут уже речь шла не о стыде. Мы с беременной женой жили в комнате 9 метров в окружении злых соседей. Предполагался ребенок и все ужасы скученной жизни. Мне следовало вступить в союз писателей, и поскольку мы стояли на городской очереди, в скорости получить жилье. Молодым слушателям, конечно, не понять, как это получить жилье. Но была такая возможность при социализме получать жилье даром. Я написал заявление, получил рекомендации от двух членов Союза писателей. Моё заявление имело ход. Пока я сидел на сутках, его рассматривали, приняв положительное решение в двух инстанциях. Предстояло пройти ещё две. Если бы узнали про арест, то не видеть бы мне квартиры, как Мэрилин Монро. Вышел я на свободу, посвежевшим на физической работе, знающим, как проносить в камеру сигареты и где прятать хлеб, спавшим на вертолёте, вкусившим хряпа и могилы. Судья дал мне вышку, а дал он мне ее за гордую осанку писателя и потому, что гад Гаврилов позвонил куда-то не туда. Жена родила в срок сына, который теперь уже вполне взрослый мужчина. Пока падал социализм, я успел получить двухкомнатную квартиру на Московском проспекте. Теперь бы за нее пришлось платить два мешка денег. Если бы вышла заминка с приемом, то лучше не задумываться. Интересная деталь. Милиция продавала задержанных разным предприятиям по 2 рубля и 50 копеек в день, занимаясь фактически работорговлей. Но рабский труд, как известно, неэффективен.